Глава 31. Джеймисон. «Я всё равно считаю, что эта идея кошмарна», — заявил Роджер. Обливаясь потом, я швырнул в груду ещё одну обугленную деревянную балку. «Твоя семья только что потеряла всё». Самое меньшее, что мы можем сделать, — это остаться и помочь. Это мне нужно остаться и помочь, а ты должен быть уже на полпути к Нью-Йорку. Я, кряхтя, взялся за один конец тяжелого бревна. Почему? Потому что это не моя семья? Нет, балда, потому что за тобой охотится банда психопатов, умеющих путешествовать во времени. Триста миг за мигом воссоздала все, что случилось перед пожаром. Роза Эфижен плачет в окружении свечей. Огонь распространяется за считанные минуты. Роза просит Тристу позвать меня. Рыдает. Умоляет. Триста, увидев ружье, отказывается. Роза накрывает ей лицо какой-то тряпкой с тошнотворно-сладким запахом. Очнулась наша подруга уже в амбаре, едва дыша. Мы уложили бревно в груду, приготовленную на вывоз, и остановились передохнуть. «Джеймисон!» — Роджер подождал, пока я взгляну на него. «Знаю. Джордж Хронос, с которым я общался аж целых две секунды, желает моей смерти. Ты же врезал ему кулаком!» «Видать, не слабый получился удар. Я вытер лицо подолом рубашки. А может быть, когда-нибудь мне суждено стать на шармане большой шишкой? Например,» «Сделать собственное шоу и удивлять туристов своим умением читать библейские стихи даже под пытками». Он не улыбнулся. «Харуанаса, желаю твоей смерти. Нам всем пора сматываться». Мне не нужна была магия Лакс, чтобы увидеть, как больно ему расставаться с семьей. Ревелям было очень тяжело. Нана, проходя мимо разрушенного большого шатра, упала в обморок, и нам пришлось отнести ее обратно в приют. Калет и Милли не сомкнули глаз, а сегодня вечером им предстоит выполнять сложнейшие акробатические трюки на шоу в честь избрания Дьюи. «Шоу должно продолжаться», — горько сказала Милли этим утром. «Они нуждались в деньгах, должны были доказать своим привередливым зрителям, что готовы и дальше развлекать их». «А вечером, когда занавес опустится, вечеринка продолжится в доме веселья». Для этого Дьюи специально зарезервировал несколько комнат. Разумеется, по сниженной цене. «Дьюи! Вот в ком кроется ответ на все мольбы Ревелли!» «Я не могу ее бросить!» — сказал я Роджеру. «От Дьюи добра не жди! Он ее в покое не оставит!» Роджер медленно вздохнул. «Знаю...» Как представлю, что сажусь на этот паром всякий раз, в голове возникает картинка, как он встаёт на колено перед ней. Прикасается к ней, целует, делает всё, что захочет. А она просто фальшиво улыбается и терпит всё это. Я провёл руками по лицу, словно хотел стереть эту тягостную картину. «Роджер, не могу!» Он стиснул мне плечо. «Я всё понимаю. Честное слово, поверь. Но я не позволю тебе пожертвовать жизнью ради неё». Если она хочет остаться с Дьюи, тебе надо уехать. Но он не понимал, почему она обрекает себя на вечные страдания. Не знал про ее диковинную магию. Не догадывался, что она лишает себя сна, потому что боится выронить светонить Дьюи. Не мог даже представить, в каких муках проходит каждый ее день. Я вытер грязные ладони о штаны. «Знаешь, у меня тоже есть гордость». «Вот и хорошо», — он прищурился, — «потому что Дьюи и Лакс как раз идут сюда». Я резко обернулся. Насколько я слышал, весь день они ходили с участка на участок, сопровождаемый джаз-оркестром. Жизнерадостная мелодия разносилась над руинами большого шатра и бередила еще не зажившие раны. Мои раны. Остальные ревелли по очереди отлучались на избирательные участки отдать голоса за будущего мэра. Его трудно было не заметить. Дьюи раздувал грудь, будто самодовольный боксер, и не выпускал из объятий лакс свой сияющий трофей. Роджер прищурился. А это что еще на ней такое? Пышное бледно-голубое платье с оборками больше подошло бы кукле. Кажется, Дьюи решил обновить ее гардероб. Она стала похожа на зефирину. На дурацкую голубоватую зефирину. Это платье совершенно не шло ей. Оно было атрибутом той роли, которую она сейчас играет, и которую вознамерилась играть до конца своих дней. Ее глаза встретились с моими и широко раскрылись. Глаза Дьюи тоже. «Не похоже, что она рада меня видеть». «Она же велела тебе катиться отсюда», — напомнил Роджер безо всякой необходимости. «Может, опять снимешь рубашку? Вчера, кажется, подействовала». Дьюи прямиком двинулся к нам, наклонив голову, как бодливый бык. Ну и ладно, пусть налетает на меня всеми своими 175 сантиметрами. Побагровев, он схватил лакс за руку и потащил за собой. Ее нелепое платье цеплялось за обгорелые щепки. Она торопливо сказала что-то, пытаясь остановить его, но Дьюи лес напролом. И вдруг его гнев мигом испарился, как рукой сняла. Лицо Лакс исказилось от боли. Магия взимала свою плату. Я сделал к ней шаг, другой, готовясь подхватить ее, чтобы не упала, но она выпрямилась и снова нацепила на лицо высокомерную маску. Взяла Дьюи под руку, прошептала что-то ему на ухо, касаясь губами его щеки. Лакс не сводила глаз с меня. Хотела убедиться, что я оценил всю интимность этого поцелуя. Словно протащив мое сердце по острым обломкам большого шатра, она заставит меня уехать. Но все же я не мог отвести взгляд. Будто завороженный смотрел, как она касается губами его губ, растягивает поцелуй, чтобы привлечь побольше внимания. Я стиснул зубы так, что заныли челюсти. Держать Юй за руку, Лакс проплыла над пожарищем туда, где Вольф и другие мужчины разбирали завалы. Она что-то рассказывала им, чуть приоткрывая прелестные губы. Потом низко опустила голову. У ее собеседников раскрылись рты от услышанного. Вольф резко обернулся ко мне с Роджером. Нет, только ко мне. И, набирая скорость, в сопровождении своих братьев ринулся прямиком на нас. «Караул!» — Роджер повернулся к отцу спиной. «Не к добру это». «Интересно, что она им сказала?» Я попытался поймать взгляд Лакс, которая следовала за ними, но она не поднимала глаз. «Хоть бы притормозил чуть-чуть». Роджер отступил на шаг назад, чуть не споткнувшись об обломке. «Может, мы лучше...» Огромный кулак Вольфа врезался прямо мне в живот. Из легких со свистом вышел весь воздух. Я отлетел спиной на обугленные щепки. Не мог дышать не мог выдавить ни единого звука. «Мы впустили тебя в свой дом!» Ботинок Вольф ударил мне в ребра. «В свою жизнь!» «Еще пинок!» «А я не мог даже набрать воздуха, чтобы закричать!» «В нашу семью!» Он занес ногу для нового удара. Перед ним, выставив руки, вырос Роджер. «Ты что творишь?» Вольф сверкнул на него глазами. Сынок, не поворачивайся снова спиной к своей семье. Не встревай. Оставь его в покое. Вольф указал на меня. Палец дрожал от ярости. Это он устроил пожар. Что? прохрипел я. Попытался встать, но один из дядей Роджера снова толкнул меня на землю. Ничего подобного, клянусь. Перед самым пожаром Лакс видела, как он, крадучись, выходил из личных комнат. Она застала его на кухне с Розой Эфизен. О, Господи! Она не чуралась играть грязно. Лакс стояла в паре метров позади них, уткнувшись головой в плечо Дьюи. Он обнимал ее, как будто утешая, а сам глядел на меня с торжествующей ухмылкой. Мне хотелось ногтями содрать ее с этого самодовольного лица. Роджер хохотнул. «Чушь какая! Он все время был со мной!» «Тебя там не было!» — возразил Вольф. «Но Джеймисон рисковал жизнью, спасая людей. Он спас...» «Три исту, и Дью и Хроносов!» — перебил один из дядей. «Немного подозрительно, если задуматься об этом». Позади Дью и грозно сощурился, но Лакс положила руку ему на локоть, и он промолчал. «Ее рука! На пальце кольцо с огромным бриллиантом!» У меня снова вышибло воздух из лёгких. «Он сделал предложение?» По толпе пробежал шепоток. «Видно, не только для меня это стало новостью». «Вчера вечером». Лакс склонилась к Дьюи, молча любуясь кольцом. «Мы поженимся сегодня, как только Дьюи будет объявлен мэром». «Ей нельзя выходить за него ни вообще, ни тем более сегодня!» Она же собиралась держать его под чарами и как можно дольше оттягивать помолвку. Но как только она станет его женой, пути назад не будет. Она получила от него камень и все равно прогоняла меня. «Давайте просто возьмем паузу и успокоимся». Роджер все еще загораживал меня, выставив руки перед собой, словно готовился ударить. Я медленно поднялся на ноги. «Ты привел к нам предателя!» прорычал Вольф. «Джаймисон никакой не предатель. Я бы доверил ему свою жизнь». Вперед вышла Калет. «Папа, я тоже за него ручаюсь». «И я. Он хороший парень». Милли умоляюще глядела на Лакс, но та упрямо смотрела куда угодно, только не на своих сестер. И не на меня. «Взгляни на меня». Неслышно взмолился я. «Ну хоть разок». Лакс неуверенно произнесла. Мне не хотелось этого говорить. «Дорогая, это к лучшему!» Дьюи похлопала ее по руке. «Давай же, пусть узнают!» С самого прибытия на шарман Джеймисон представлялся вымышленным именем. Лакс протянула дяде пачку газетных вырезок. «Посмотри на фотографию. Точно такая же лежит у Джеймисона в кармане. Его настоящая фамилия Джонс». У меня замерло сердце. Весь адреналин мигом выветрился. Чушь какая-то. Роджер не взял статью, которую протягивала ему Лакс. Он не допускал даже мысли, что она говорит правду. Джеймисон, скажи им! У меня не было сил поднять на него глаза, сказать хоть слово. Его родители Джеймс и Элизабет Джонс. Ее глаза, наконец, встретились с моими, и тонкие черты исказились неподдельной болью. «Его родители убили мою маму. Наших матерей». Колет схватил ее за руку. «Лакс, что за черт? Зачем ты это затеяла?» Поднялся крик. Ревелли рванулись к нам. Роджер оттеснил их. «Она лжет!» «Спросите у него самого!» Янтарные глаза Лакс потемнели от непролитых слез. «А еще лучше позовите Эдвардианца. Пусть подтвердит!» Калет и Милли повернулись ко мне. Роджер тоже. Он закатил глаза, словно никогда в жизни не слышал ничего более нелепого. «Мой лучший друг. Мой брат». У меня не было сил встретиться с ними взглядом. Я опустил голову и выдавил. Так и есть. Роджер отшатнулся, и обида на его лице обожгла меня больнее, чем все удары Вольфа. Толпа снова хлынула вперед. Меня схватили чьи-то руки, я еле вывернулся но пожар устроил не я. Я тщетно попытался перекрыть общий гвалт. «Не может быть!» Роджер глядел на меня так, будто видел впервые. «Арестуйте его!» — крикнул кто-то. «Позовите эдвардианцев. «Не надо, сами разберемся!» Толпа вокруг нас разрасталась. Красавцы Ревелли, молодые и старые. Тетя Кэролин, которая всего пару дней назад учила меня завязывать галстук. Дядя Томас, который все лето приветственно хлопал меня по спине. Даже колец и Милли уставились на меня так, словно я своими руками утопил их матерей. Ревелли стали мне почти что семьей, той, которой у меня никогда не было. А сейчас они жаждали разорвать меня на куски. Я должна была рассказать. Лакс смотрела на меня, и по ее лицу струились слезы. «По-другому нельзя». Она говорила серьезно. Ради своей семьи она была готова разбить сердце и мне, и себе. На тысячу осколков, безвозвратно. И маска так плотно срослась с ее лицом, что никто даже не догадывался, какую огромную жертву ей пришлось принести. Тетя Кэролин сердито взглянула на меня и обняла племенницу. «Девочка моя, ты поступила правильно» но Лаксу прямо сверлила меня взглядом, словно хотела, чтобы этот миг отпечатался в моей памяти навечно. «Джеймисон, оставь нас в покое. Дьюи равен мне, равен по силе, равен по магии, равен по жизни». И ушла, растворившись в толпе. А я остался стоять, шатаясь от ударов ее жестоких слов. Кто-то толкнул меня сзади, чьи-то руки ухватили за лодыжку. Я не удержался на ногах, рухнул на обломки досок, и раненое плечо отозвалось резкой болью. «Она лжет!» — кричал я всем и никому. «Притворяется, потому что хочет защитить меня! Защитить вас всех!» Никто меня не услышал. А если бы и услышали, не поверили бы. Ведь Лакс — их прима, а Дьюи их спаситель. Ну а я — никто чужак. «Она не хочет выходить за него замуж! Послушайте!» Роджер помог мне подняться на ноги. И хотя в его глазах еще читалась боль, он не оставил меня и повернулся лицом к толпе Ривелли. «Если хотите разделаться с ним, сначала попробуйте справиться со мной». Его родные приумолкли, похрустывая костяшками пальцев. «Роджер, я... потом...» Он глянул мне за спину. «А сейчас бежим!»